Текст 5. И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, Сын мой, посмотри на книгу в Доме Небесном, где каждый человек человек и ребенок. И видел я книгу третью, по сути одну, и были на книге печати, было их семь, и разглядел я их. В печатях, сфере и за сферой, как только я коснулся взглядом, была бесконечность и знак бесконечности. И в печатях книга было семь знаков бесконечности, и были они расположены в разных направлениях. Я взял книгу в руки и увидел, что каждый знак стал динамичен, и структура бесконечности начала собираться к центру книги, где один знак входил в другой. Я еще раз посмотрел, подняв книгу, знак знака не касался и не пересекал направление и свет другого знака. Ее, как собирается структура бесконечности света и цвета, растущего в саду Отца Небесного. Вначале первый знак, находившийся в центре книги, вышел вверх и образовал основу знака. Затем знак, расположенный внизу справа, переместился в центр книги и стал на свое место. Далее знак, расположенный слева вверху, стал центр основы знака, и тогда я увидел цветок. Знак, находящийся слева, снизу, поднялся наверх основы центра книги, как и знак, расположенный справа вверху. Также ее, как знак слева и справа по центру книги, образовали ореол в виде сферы вокруг цветка бесконечности. После чего сам знак поднялся еще выше и стала видна сфера света в виде бесконечной структуры, которую я и взял в руки. И книга открылась. «В книге на первом листе я видел необычное. Я видел то, что есть вокруг меня и в книге. Я видел и себя, и то, что есть реально вокруг меня. Я был им это очень удивлен. Реальность книги и жизнь как одно. Реальная жизнь. Я видел отца сидящим за столом, и за этим столом с другой его стороны сидел и я. Отец сказал, «Сын мой, ты видишь меня?» «Да, отец, я вижу очень четко и точно». Отец сказал, «А видишь ли ты пространство стола?» И я начал смотреть и видел звездное небо, и видел, что я уже стою и слышал голос, «Сын мой, что есть тогда сознание твое и пространство твоего сознания, так как ты уже не сидишь за столом, смотря в книгу, а стоишь в звездном небе. И то, и другое реально как жизнь, и одно и другое строит твою жизнь как жизнь каждого человека» и что первично для каждого, и кого он слышит, как он этот голос воспринимает, какие делают действия в связи с этим, какое проходит понимание, кто как видит меня и слышит, и кто как меня воспринимает, и какие знания получает от меня в душе, как жизни своей, каков он сам, и какова задача его в жизни. И делал я действия, и делал усилия и был за столом Отца Небесного, и видел книгу, лежащую на столе, и открытую, и видел небо звездное, и было все реально, и смотрел на Отца. Отец сказал, как только человек осознает свои действия, выстроит свой путь, увидит свет задачи спасения всех, он должен знать свои действия, как и действия книги Небесной. Знак о книге, в котором есть структура объединения и управления, структура света сферы, свет вокруг сознания человека как и в самом сознании, где строится луч света, луч управления спасения всех познаний И восстановление человека приходит через знания, освещая истинным светом и душу, и дух, и сознание, и физическое тело. Принимая третью книгу, ты должен знать, что эта книга является объединяющей структурой, это знание для спасения всех. Ты должен знать, что первично в твоих действиях, как и в действиях других людей, куда и как направлен свет спасения и действия, Так как реальность книги и реальность пространства мира и сознания человека по силе и знаниям равны. И то, что находится в книге, и то, что расположено вокруг книги, реально и реально делает действия Направление света книги – это направление реальности жизни. Это единый путь человека и знания его. Так как человек идет по знаниям, так как они в нем есть и будут открыты. Необходимо понять первичную задачу и по ней идти. Книга будет всегда открыта, и передавая знания всем, ты увидишь, как она будет плавно переходить в третью книгу, а потом в одно целое, несущее свет спасения всем, как и указывающее светом своим путь спасения, как реальность действия мысли человека. И дал те время на понимание, и благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.